Глава 10. Фред в костюме болтуньи наблюдал за голографическим изображением Джема Барриса. Борис сидел в гостиной дома Боба Арктера и внимательно читал книгу о грибах. "Откуда такой интерес к грибам?" подумал Фред и перемотал ленту на час вперёд. Борис всё так же сосредоточенно читал, делая какие-то пометки. Наконец Барри сотложил книгу и вышел из дома, оказавшись вне зоны просмотра. Вернулся он с коричневым бумажным пакетом и стал по одному выбирать оттуда сушеные грибы и сравнивать с цветными фотографиями в книге. Один невзрачный гриб он положил в сторону и растолок, а остальные всыпал в пакет. Из кармана достал пригоршню капсул и методично начал набивать их растолченным грибом. После этого Барис начал звонить. Подслушивающее телефонное устройство автоматически фиксировала номера. Привет, это Джим. Ну, ты не представляешь, что я достал. Ну, сила цибы мексикана. Что за фигня? Редкий галлициногенный гриб. Тысячу лет назад в Южной Америке его использовали в мистических обрядах. Начинаешь летать, становишься невидимым, понимаешь язык зверей. Не надо. Отбой, другой номер. Привет, это Джим. Джим? Какой Джим? Бородатый в зелёных очках и кожаных штанах мы и встречались у Анды. А, понял, Джим. Интересует психоделики органического происхождения. А. Не знаю. сомнением. Это точно джем, что-то не похоже. Есть шикарная вещь, редчайший органический гриб из Южной Америки, использовавшийся в индийских мистических культах тысячи лет назад. Летаешь, становишься невидимым, твоя машина исчезает, понимаешь язык зверей. Моя машина исчезает всё время, когда я не ставлю её на стоянку. Ха-ха. Могу достать раз на 6. О чём? По 5 долларов. Обалдеть. Ты не шутишь? Надо встретиться. Затем подозрительно. Кажется, я тебя помню. Ты меня однажды накало. Откуда у тебя эти грибы? Их привезли в Глиненомыдоли. В партии произведений искусства для музея, тщательно охраняемой. Копы на таможне ничего не просекли. Если ты не словишь кайф, я верну деньги. Добавил Барис. А если я выжгу себе мозги? Два дня назад я сам закинулся, сказал Барис. Для пробы. Приход сказочный, богатейшая цветовая гамма. Куда лучше мискалина. Фирма гарантирует. Я берегу своих клиентов, всегда сначала пробую сам. Через плечо Фреда заглянул другой костюм Болтунья. Что он толкает, мискалина? Грибы. ответил Фред. Нашёл их где-то в окрестностях. Некоторые грибы чрезвычайно ядовиты. Заметил костюм балтунья, и в соседней кабинке вышел третий костюм балтунья. Грибы из рода Аманита содержат токсины, которые расщепляют красные кровяные тельца, смертно наступая через 2 недели в страшных мучениях. Противоядия не существует. Чтобы собирать грибы, надо отлично в них разбираться. Знаю, Фред отметил этот участок записи для отчёта. Барис набрал ещё один номер. По какой статье его можно обвинить? спросил Фред. Искажение фактов в рекламе. Костюмы Болтуни засмеялись и разошлись по кабинкам. Фред продолжал наблюдать. Монитор номер четыре показал, как в дом входит Боб Парктер. Вид у него был подавленный. Привет. Здорово. Это звался Барис, засовывая капсулы поглубже в карман. Ну, как вы там с Донной? Он захихикал. По всякому уже пробовали. Отвяжись, буркнул Арктер, ищя с монитора номер 4, чтобы тут же появиться на пятом мониторе в спальне. Захлопнул ногой дверь и достал из кармана несколько мешочков с белыми таблетками. На секунду застыл в нерешительности. Затем сунул их под матрас и снял плащ. Некоторое время актёр сидел на краю не прибранной кровати, мрачно глядя в пол. Лицо его было усталым и осунувшимся. Наконец он встряхнулся, встал, постоял немного, пригладил волосы и вышел из комнаты. Тем временем Барис спрятал пакет с грибами под кровать и убрал книгу подальше на полку. Оба встретились в гостиной и на мониторе номер 2. Чем занимаешься? спросил Арктер. Исследованиями. Какого рода? Тесными экологическими исследованиями деликатного рода, усмехаясь, ответил Барис. Что, не ладится у тебя с девочкой? Арктер молча смерил его взглядом и прошёл на кухню включить кофейник. Барис ленивым шагом последовал за ним. Извини, Бобби, я не хотел тебя обидеть. Арктер ждал, пока вода закипит, мрачно барабаня пальцами по столу. Где лакман? Должно быть, собрался очистить таксофон. По крайней мере, взял инструменты. Инструменты, повторил арктер. Послушай, сказал Барис. Я могу оказать профессиональную помощь в твоих усилиях добиться Фред перемотал ленту часа на 2 вперёд, ориентируясь по счётчику. Либо ты платишь за жильё, чёрт побери, либо немедленно берёшься за ремонт цифаскопа. Гречо заявил Арктер Барису. Я уже заказал резисторы, которые Фред снова перемотал ленту. Ещё 2 часа. Теперь монитор номер 5 показывал Арктера в спальне. Арктер валялся на кровати, слушал музыку по радио. Монитор номер 2 показывал гостиную. Борис читал о грибах. Так продолжалось довольно долго. Раз Арктер потянулся к приёмнику и увеличил громкость, видимо, понравилась песня. Борис всё читал и читал, застыв в одной позе. Арктер ни шевелясь смотрел в потолок. Зазвонил телефон, и Барис снял трубку. "Да? Мистер Арктер", раздался мужской голос из динамика рядом с Фредом. "Да, слушаю", ответил Барис. "Будь я проклят". Фред поспешно увеличил громкость и весь обратился вслух. "Мистер Арктер", деловито проговорил незнакомец. "Простите, что беспокою вас так поздно, но вы выписали мне чек закрытого счёта". Ах да, я сам собирался вам позвонить, перебил Барис. Дело вот в чем: у меня тяжелейший приступ кишечного гриппа с резко выраженными гипотермией, желудочными спазмами и судоргами. Я сейчас совершенно не в силах выписать новый чек. Честно говоря, я и не намерен это делать. Что? Грозно произнес невидимый голос. Да, сэр. Гвенол Баррис. Вы не слышали, сэр? Мистер Арктер, сказал мужчина. Банк уже дважды возвращал ваш чек. А симптомы, которые вы описываете? Я думаю, что мне подсунули какую-то гадость, промолвил Баррис. На его лице застыла улыбка. А я думаю, что вы один из из Мужчина запнулся, подыскивая слово. Думаете, что хотите, любезно разрешил Борис, продолжая ухмыляться. Мистер Арктер, собеседник Бориса, тяжело задышал в трубку. Я намерен пойти с этим чаем в полицию и должен вам сказать, что вы Не надо волноваться, это вредно. Пока. Борис повесил трубку. Подслушивающее устройство автоматически зафиксировало, откуда звонил неизвестный. Фред прочитал номер на электронном табло, затем остановил записи и сделал запрос по телефону. Ингельсон Слесер, Аннахайм Харбор, одна тысяча триста сорок три. Выдал информацию дежурный. Слесер, пробормотал Фред, списав данные в блокнот. Слесер, двадцать долларов не по стяг. Очевидно, работа на выезде, например, подобрать ключ к замку. Версе Борис позвонил Ингельсну, представился актёром и попросил подобрать ключ в связи с утерей к дому или к машине. А может, и к дому, и к машине. За работу он выписал чек, взяв незаполненный бланк из чековой книжки актёра. Но почему банк отказался платить? У актёра кое-что имелось. Однако если бы банк оплатил чек, то рано или поздно Арктеру попался бы на глаза корешок, и он сразу бы понял, что чек выписал Джим Баррис. Поэтому Баррис предусмотрительно нашел в клавише старую чековую книжку на давным давно закрытый счет. Теперь Баррис пол шею в дерьме. С другой стороны, почему он не заплатил наличными? Разозленный кредитор непременно обратится в полицию, и Арктер все узнает. Тогда Борис у вовек не отмытся. Своим разговором он только ещё больше разъярил кредитора. Борис его будто нарочно дразнил. Более того, симптомы гриппа, как две капли воды повторяли симптомы героинового аддикта, а даже младенцу ясно. Борис дал понять, что он отъявленный наркоман и ему всё по нулям, притворившись бобом-маркетером. Таким образом, слесарь знает, что один торчок впарил ему тухлый чек и не собирается пальцем шевельнуть, чтобы исправить дело. Совершенно шизировший наркоман, которому он на все наплевать. А это уже оскорбление Америке, гнусное и умышленное. Собственно говоря, Барри открыто бросил вызов государственной системе и всем добропорядочным. Причем в Калифорнии, где полно берчистов и минитменов. Бряцающих оружия и ждущих именно таких номеров, а длинноволосых бородатых подонков. Борис спровоцировал их на действие, подставив ничего не подозревающего актера. Теперь его попросту закидают бомбами и уж как минимум арестуют за фальшивый чек. Фред поставил метку на последний участок записи и занёс в блокнот все данные, включая адрес и телефон Слиосери. Какого чёрта? Почему Барис имстит, да ещё так подло и гнусно? Что такого страшного мог сделать ему актёр, от чего такая лютая злоба? Барис. Вот ведь подонок. Он опасен, смертельно опасен. И сосредоточенного раздумья Фред вывел подошедший костюм Балтунья. Ты знаешь кого-нибудь из этих парней? Он показал на выключенные мониторы. Да. Надо бы их как-то предупредить. Этот клоун-толкач в зелёных очках всех перетравит. Можешь им шепнуть пару слов, не выдавай себя. На отравление грибами часто указывает острый приступ тошноты, добавил другой костюм болтунье, повернувшись в кресле. Вроде стрихнина? Фред похолодел, внезапно вспомнив день посещения Кимберли Хокинс. Джин собачьего дерьма, когда его затошнило в машине. Я скажу Арктуру. Он тупой, сам ни о чём не догадается. Он к тому же ещё и урод, добавил костюм болтунья. Это ведь тот сутулый, мрачный, который в дверь вошёл. Ага. Фред снова повернулся к мониторам. Господи. Те таблетки, что Барис дал нам тогда на шоссе, Мысли в голове завертелись как бешеные, мозг раскалывался пополам, сознание помутилось. Немного легче стало лишь в ванной, когда он налил себе кружку воды. Здесь можно было спокойно поразмыслить. На самом деле, актёр это я. Я и есть тот человек на мониторах, тот самый подозреваемый, которого подставлял Барис, говоря по телефону со слесарем. И при этом я гадаю, что такого страшного сделал он Барису? Что творится с моими мозгами? Именно Фред, без костюма болтуньи, появляется на мониторе, и именно он чуть не сыграл в ящик от порошка из ядовитых грибов. Ещё немного, и он не сидел бы здесь, просматривая записи. Однако теперь у Фреда есть шанс, хотя и небольшой. Проклятая сумасшедшая работа, подумал он. Но если я откажусь Поставит кого-то другого и все будет только хуже. Его Арктера подставят, упрячат за решетку и получат награду. Например, подбросят наркотики и обвинят в хранении. Если кому-то все равно предстоит следить за этим домом, то уж лучше пусть следить буду я, не смотря ни на что. Хотя бы смогу нейтрализовать шизанутого подонка барисса. Уже что-то. Если кто-нибудь другой будет следить за проделками барисы и увидит то, что вижу я, то он наверняка решит, что Арктер самый крупный наркодилет в Западных штатах и предложит, у Боже, убрать его, тайно ликвидировать. Призывает специальных агентов, суперкиллеров со снайперскими винтовками, инфракрасными прицелами и прочими новородами. с тех, которые даже денег не берут, как я из автомата в мексиканском баре. Чёрт побери, да ведь эти зверюги способны запросто взять и сбить самолёт и представить всё так, как будто виновата птица, попавшая в двигатель. У них спецпатроны, которые оставляют следы перьев. Какой ужас, подумал он. Арктур, подозреваемый, не должен превратиться в арктура-мишень. Нет, Я буду и дальше следить за ним. Пусть Фред занимается своей работой. Можно ведь редактировать записи как и как-то выгораживать актеры тянуть время и решено. Он отставил кружку с водой и вышел из ванной. Проблемы? спросил костюм Балтунья. Так, маленькая неприятность на жизненном пути. Фред вспомнил недавний случай с прокурором округа, умершим в рассвете лет от сердечного приступа, вызванного узконаправленным ультразвуковым лучом. Прокурор как раз собирался возобновить расследование громкого политического убийства в Калифорнии, которое чуть-чуть не прервалось, добавил он. Чуть-чуть не считается, махнул рукой костюм Балтунья. Да, конечно. Садись к работе. Вы советовал другой. А то в два счета окажешься на пособии. Интересно, что я напишу в резюме? Начал Фред. Квалифицированный. Но костюмы не оценили его юмора. Они уже отвернулись и возобновили просмотр. Он тоже уселся, закурил и снова пустил голографическую запись. Что я должен сделать? решил он. Это вернуться сейчас домой, прямо сейчас, немедленно, пока не забыл, без колебаний подойти к Барису и застрелить его. По долгу службы, скажу ему: "Послушай, я на нуле, дай цинарик. За мной не пропадёт". А когда он даст, я его арестую, брошу в машину, выйду на автостраду и выкину перед несущимся грузовиком. Можно заявить, что он пытался бежать. Такое случается сплошь и рядом. Потому что если я этого не сделаю, то не смогу даже есть или пить в своём доме, и Лакмен, Донны и Фрек тоже. Мы все окачуримся от ядовитых грибов, а Барис потом будет объяснять, как мы собирали в лесу всё подряд и как он нас отговаривал, но мы не слушали, потому что не учились в колледже. Даже если суд признает Бариса полностью выгоревшим и упрячет его пожизненно, всё равно кто-то уже будет мёртв. Например, Донна. Забредет сюда накурившись своего хаша и вспомнив про меня и весенние цветы. А барис угостит ее какой-нибудь смесью собственного изготовления, и через пару дней она будет биться в судорогах на больничной койке. Что толку тогда от суда? Если это случится, подумал он, я брошу эту сволочь в ванну и буду варить его в драно, в кипящем драно, пока не останутся только голые кости. А потом отошлю эти кости по почте его матери или детям, кто там у него есть, или просто выкину на корм собакам. Но до не это уже не поможет. Извините, И обратился он мысленно к костюмам-болтуньям. Не посоветуйте, где мне взять банку драна, литров этак на 50. Ну всё, хватит сходить с ума. Фред обратился к записи, не желая новых комментариев со стороны костюмов-соседей. На мониторе номер 2 Барис читал натации Мертвецкий пьяному Лакману, который только что ввалился в дом и мучительно искал вход в свою комнату. Ему явно было совсем скверно и не терпелось добраться до кровати. "Число хронических алкоголиков в США", вещал Барис, "превышает число наркоманов. Ущерб, наносимый алкоголем мозгу и печени" Лаком он и шест, так и не заметив судя по всему присутствия бариса. Желаю ему удачи, подумал Фред. Хотя на одной удачи далеко не уедешь, пока этот мерзавец может действовать. Впрочем, Фред тоже может действовать, но Фред видит всё с опозданием. Что остаётся? Разве только отмотать ленту назад, тогда я успею раньше, раньше бариса. и сделаю то, что хочу раньше Чемон, если он вообще сможет что-нибудь после меня сделать. И тут ожила вторая половина его мозга. Надо успокоить Лессери, благожелательно посоветовала она. Завтра первым делом отправляйся к нему, заплати 20 долларов и забери чек. займись этим с самого утра, прежде всего, понятно? Да, начать надо с этого. А потом уже браться за более серьёзные вещи, подумал Фред. Он перемотал ленту вперёд. Судя по счётчику, до да глубокой ночи, когда все наверняка спят. Подходящий предлог, чтобы на сегодня покончить с работой. Свет в доме не горел, камеры работали в инфракрасном диапазоне. Вот спальня актера. Актер рядом с девушкой оба спят. Так, посмотрим. Кони Забыл фамилию. Но её есть досье. Наркоманка сидит на игле, плюс толкает и выходит на панель. Конченый человек. По крайней мере, тебе не придётся смотреть, как объект занимается сексом. Заметил костюм балтуня, проходя сзади и заглядывая Фреду через плечо. И на том спасибо. Фред исправно наблюдал за двумя неподвижными фигурами в постели, хотя мысли его были заняты лесарем и планами на завтра. "Терпеть не могу. Это приятно делать самому", согласился костюм. "Смотреться со стороны не очень", "Арктер спит", подумал Фред. Со своей подружкой. "Похоже это всё, разве что они ещё покувыркаются, когда проснутся". Бо Арктер все спал и спал. Фреду казалось, что прошло несколько часов, и вдруг он обратил внимание на то, что сперва не заметил. В постели лежит Дона Хоторн. Так это она спит с Арктером. Фред отмотал назад ленту, снова запустил проектор. Арктер с цыпочкой, но никак не с Доной. Он был прав. Арктер и Кони спят бок о бок. И тут прямо на его глазах резкие черты лица Конни растаяли, растеклись словно воск и застыли в ликдонных отарн. Он вырубил проектор и ошеломлённо застыл. Не понимаю, думал Фред. Как будто кинотрюк. Чёрт, что же это? Неужели кто-то отредактировал запись, использовав спецэффекты? Он снова отмотал ленту назад. остановил на подходящем кадре и дал увеличение, объединив все восемь мониторов в один большой. Безмятежно спящий бо парктер и рядом неподвижная девушка. Фред встал, вошёл в область голограммы, прямо в трёхмерную проекцию, наклонился над постелью и пристально изучил лицо девушки. Так, ни то ни другое. На половину еще Конни, а на половину уже Донна. Надо передать ленту в лабораторию специалистам. Мне подсунули фальшивую запись. Кто? Зачем? Фред вышел из голограммы, сел и задумался. Кто-то вставил в пленку Донну, наложил ее изображение на изображение Конни, подделал доказательства, что Арктер спит с Донной Хоттерн. Технически это осуществимо, так же как с видео и аудиозаписями. А может, просто техническая неполадка, часть записи с одного слоя ленты пропечаталась на другой слой. Если плёнку с высоким уровнем записи хранить очень долго, такое случается. Изображение Донны могло перейти сюда с предыдущей или последующей сцены, снятой, к примеру, в гостиной. Жаль, что я мало разбираюсь в технике. Подумал он. Пожалуй, стоит поинтересоваться, прежде чем поднимать шум. Бывает же, что радиопередачи на близких частотах накладываются друг на друга, перекрёстные разговоры или паразитные изображения на телеэкране, случайная неисправность. Фред запустил проектор. Кони, всё ещё кони. Вдруг черты лица девушки снова стали странно растекаться. Опять Донна. Донна. И тут сопящей рядом с ней человек, бо Парктер, вздрогнул, резко сел, потянулся к лампе и уронил её на пол, и так и замер, глядя на спящую девушку, спящую Донну. Когда вновь проступило лицо Конни, Арктер тяжело вздохнул, расслабился и наконец заснул. Но на этот раз он спал неспокойно, тревожно ворочаясь. Значит, саботажа и неисправности исключены. Никаких наложений, никаких перекрёстных разговоров. Арктер это тоже видел. Господи, подумал Фред и выключил аппаратуру. С меня достаточно, произнёс он хриплым голосом. Я сыт по горло. Что он усмотрел сыпарнухе? спросил костюм болтунья. Ничего, привыкнешь. Я никогда не привыкну к этой работе, сказал Фред. Никогда.